и запросил исходные данные по трудяге и чертежнику Дэну. Моя прежняя убежденность, что трудяга всего-навсего доработанный вариант ловкого Фрэнка, была несколько поколеблена после знакомства с принципом работы чертежника Дэна. Необходимо принимать в расчет и то, что тот же самый неизвестный мне талантливый инженер, который создал чертежника Дэна в точности таким, каким я его себе представлял, вполне мог параллельно со мной конструировать такого же Фрэнка. Моя теория подтвердилась и тем, что оба патента были выданы в один год и принадлежала, во всяком случае пока не истек в сроках действия, одной компании – Алладдин. Но я должен был знать все подробности. Если этот изобретатель до сих пор жив, он мог бы кое-чему научить меня. Сперва я написал в патентное ведомство и получил ответ с разъяснением, что вся документация на патенты, срок действия которых истек, хранится в национальных архивах, что в картбарских пещерах. Тогда я обратился в архивы, и в ответ мне прислали прескурант платных услуг.